Второе письмо Татьяны Онегину. В тот же день, 22 мая 1825 года. Санкт-Петербург. «Мой друг, я верю вам. Верю каждому вашему слову. Я ни одной секунды даже не сомневаюсь в том, что все происходило именно так, как вы рассказываете. Но вы-то, вы, коль скоро вы так уверены, что не убивали бедного Владимира, Как вы могли жить столько времени со столь ощутительным, почти невыносимым грузом? Как вы можете продолжать жить сейчас и не делать попыток оправдаться хотя бы перед лицом собственной своей совести? Как, вы спросите меня, что вы можете сделать сейчас? В точности не знаю, мой друг, но вы должны что-то предпринять. Почему бы вам, к примеру, Не вернуться в края, где находится ваше имение, туда, где происходили все события. Почему бы вам не провести собственное расследование того, что случилось тем утром? Почему бы не побывать снова на месте дуэли? И не встретиться с теми, кто был ее свидетелями, секундантами? Один из них, господин Зарецкий, и, как я знаю, до сих пор проживает в наших местах. Почему бы не побеседовать с теми, кто был на месте поединка, слугами, кучерами, коль скоро, как вы утверждаете, в момент дуэли стрелял кто-то другой? Может быть, некто видел или хотя бы слышал его выстрел? Поезжайте, мой друг, поезжайте, и пусть будет легка ваша дорога. Из журнала «Княгини Энн», 30 мая 1825 года. Когда я уговаривала его совершить путешествие в деревню, я преследовала также тайную мысль, что когда он все таки уедет из Петербурга, мне будет легче справиться с собой и с охватившим меня чувством. Но когда он неожиданно легко для меня вдруг поддался на уговоры и уехал, мне вдруг стало страшно. Страшно от того, что он теперь покинет меня... И больше никогда не вернется, и мы и впрямь, как мечтает лучшая часть меня, моя добродетельная половинка, разойдемся с ним и никогда не встретимся больше. Мелькнет в моей жизни ярчайшей кометой и бесследно пропадет? И пусть, говорит мой рассудок, я вернусь к прежней жизни, к своему мужу, к благопристойности, уважению, скуке. Но сердце рвется и протестует. Нет, нет, нет! О, Евгений! О, возвращайся ко мне! Четвертое письмо Онегина Татьяне. 2 июня 1825 года. Из Пской губернии Оского уезда в Петербург. Прибыл я в свое имение затемно. Весь день было не Насти, и в доме в ожидании меня топили печи. Была также для меня протоплена баня, как знак особенной приветливости. Однако от порно я по причине крайней усталости отказался. Но обедом, конечно же, манкировать был не в силах. Впрочем, еда оказалась вряд ли лучше, чем та, кои подчуют на постоялых дворах. Анисия подала мне разваренную говядину, засохшую кулебяку и смородиновую настойку. Я поел, выпил, нечувствительно перебрался в спальню, дал себя раздеть, да и заснул, хотя часы едва пробили восемь. А теперь чуть свет, нет еще и четырех, пробудился. Небо постепенно светлеет, птицы заливаются на разные голоса, а я присел к своему старому верному столу и пишу вам, княгиня. Визит к вашей маменьке в столь ранний час делать явно не вовремя, и я решил, пока суд додела, съездить на место злосчастной дуэли и осмотреться там. Сейчас растолкаю Никиту и велю закладывать. Предыдущие сентенции были записаны мною в половине пятого часа. Теперь полдень, я вернулся от мельницы и спешу, пока новости горячи, поделиться с вами, княгиня, тем, что довелось мне увидеть на том месте, где пал жертвой несчастный Ленский. Замечу, отвлекаясь на минуту от моего нынешнего повествования, но не от общего строя мысли, как же я счастлив, что вы позволяете мне писать к вам и быть откровенным. Что же я делал, когда не с кем было разделить свои чистосердечные мысли, как же было мне одиноко. И как покойно и тепло сейчас, когда я знаю, что могу обсудить все, что есть у меня на сердце. И как станет пустынно, если вдруг пересохнет этот ручей нашего с вами общения и понимания. Нет, об этом лучше не думать. Впрочем, к делу. Удивительно было побывать на том роковом месте в совершенно иное, можно сказать, противоположное время года. Там, где некогда клубился пар от нашего морозного дыхания, теперь поднимался утренний туман от реки. Красное солнце, неспешно встававшее тогда от горизонта и обещавшее морозный день, нынче сменилось сливочным, теплым летним светилом. И только мельница осталась прежней, и также шумела вода над плотиной, Однако теперь, толкотня бабочек, пролеты птицы и протоптанная тропа с пометами просыпавшегося зерна одушевляли пейзаж в ту пору неживой, абсолютно мертвый. И вдруг в какую-то минуту время будто устремилось вспять. И я опять, как в кошмарном сне, увидел на снегу мертвого юношу. И как струилась из раны в его груди кровь, и стыла на морозе, и от нее поднимался пар Я обошел кругом место нашей дуэли. Снова встал туда, где находился некогда, собираясь выстрелить. Я представлял себе, где стоял Владимир. Вообразил, где помещались секунданты. Чтобы дать вам представление о случившемся тогда и о моих сегодняшних открытиях, я не смогу обойтись без рисунка. Иногда слова становятся бессильны перед изображением. Когда-нибудь... Я предвижу, книги, письма и другие способы передачи информации, основанные на записи слов на бумаге, устареют, отомрут, отойдут в прошлое. Люди изыщут способ общаться друг с другом при помощи передачи изображений, как в камере обскура. Представьте себе чудесный механизм, наподобие сказочного яблочка на тарелочке, с помощью которого человек сможет видеть на многие сотни верст. Представьте. Вы смотрите в эту волшебную тарелочку, видите меня, и мы с вами разговариваем, как если бы находились рядом друг с другом. Ах, как я хотел бы сейчас лицезреть вас. Скажи, Татьяна, какая ты в сей момент? Внимательно и спокойно, как всегда, когда что-то читаешь. А как ты убрана, как одета? Выспалась ли? Довольна ли, свежая и румяна? Или тревога туманит твое чело? Что ж, раз нет у нас ничего похожего на яблочко на тарелочке, позволь я с помощью столь несовершенной материи, как слова и мои неуклюжие рисунки, вытку перед тобой полотно на тему, что я увидел нынче. И поделюсь, какими воспоминаниями отразилось во мне то прошлое ужасное утро января 14 дня 1821 года. Итак, второковое утро... Я стоял так, что плотины и мельницы оставались за моей спиной по левую руку. Прямо передо мной находилась площадка, что протоптали в снегу наши секунданты. В нескольких шагах передо мной находился барьер, который изображала моя же брошенная на снег шинель. Еще дальше, шагах в пятнадцати от меня, маячила темная фигура и бледнело лицо несчастного Ленского. За его спиной на расстоянии сажений 10 начиналась опушка леса. Примечание ⁇ сажень около 20 метров. Конец примечания. Сейчас, в июне 25, я вдруг вспомнил свою мимолетную мысль, пришедшую ко мне в момент, когда мы с ВЛ начали сближаться. Я подумал тогда, что черный абрис его прекрасно очерчен на фоне белых стволов берез и снега, и мне будет удобно целиться в него. Помню и вторую свою тогдашнюю мысль, которая изгнала первую. Зачем мне метить в него? Ведь я не собираюсь убивать В.Л., не хочу его даже ранить, и не попасть в юношу все-таки значительно легче, нежели попасть. А сейчас я кликнул своего верного Никиту, который по обыкновению неспешно и ответственно беседовал с кучером. Итак, я приказал ему стать ровно на то место, где находился в то утро бедный В.Л. Человек мой исполнил приказание с выражением крайнего скептицизма. Да, именно так Ленский располагался в то роковое утро, и также бледнело его трагическое лицо на фоне серо-белых берез. Я еще раз поразился тому, как же близко от меня размещается Никита, вернее, тогда находился В.Л. И как я мог промахнуться? Точнее, как я мог попасть в него. Слева от нас, на удаление сожений десяти, занимали тогда места секунданты. Еще дальше, у опушки, сбоку у кустов, стояли слуги с лошадьми. Я теперь стал медленно поднимать руку, сжав кулак, словно стиснув воображаемый пистолет, и как тогда пошел в сторону противника. «Сближайся!» — крикнул я Никите. Тот обычно понимает меня с полуслова. Правда, не все приказания исполняет одинаково охотно. Вот и сейчас он двинулся в мою сторону, словно бы с выражением «Будет, барин, баловать да ворошить былое». Я вскинул руку именно так, с явным перебором, как в то утро, чтобы пуля прошла выше головы Владимира, лишь испугав, но ни в коем случае не ранив и тем более не убив его. Снова мелькнуло лицо Ленского на фоне берез, Прошлое событие вдруг нахлынуло на меня своим хладом, и я уже не различал, кто стоит передо мной, верный Никита или мой несчастный друг, июнь, сейчас или январь. Восстанавливаю ли я в памяти ту дуэль или вновь переживаю ее? И вдруг раздался выстрел. Нет, не теперь, 2 июня 1825-го. Выстрел прозвучал из прошлого, из 14 января 21 -го года. Я снова необыкновенно ясно вспомнил, что в тот роковой момент, когда спускал курок своего верного липажа, мне пригрезился еще один выстрел, слившийся с моим в один. Тогда я не придал ему никакого значения, вернее, отметил его машинально и тут же выбросил из головы, посчитав, что слышал лишь эхо от того, как ударил мой собственный пистолет. Но теперь... Мне вдруг снова пригрезилось, что он был и слился с моим в единый залп. Я велел своему человеку оставаться на месте, а сам, прикинув, куда могла уйти моя пуля в то роковое утро, двинулся к березовой опушке, находившейся за спиной Ленского, на расстоянии, как я, кажется, уже упоминал, сажений десяти. Я пошел по траве полной утренней росы, измочившей мои панталоны до колен, В ту пору здесь лежал снег, однако покров был неглубокий, ведь тогда первый снегопад случился только в январе, в ночь на третий. Никому в тот день, разумеется, и в голову не пришло после поединка осматривать окрестности, но теперь я решил внимательнейшим образом оглядеть их, ведь пуля, убившая злосчастного ВЛ, прошла на вылет. Разумеется, затем ее никто не нашел, да и искать не стал. Значит, есть вероятность, что она, пробив грудь гремычного молодого человека, устремилась в сторону леса и на излете упала на землю. Однако сейчас найти ее в густой траве, возможно, все равно никак не представлялось. Но тут другая идея пришла мне в голову, и я стал осматривать стволы берез, куда, по моему разумению, мог отлететь смертоносный снаряд. Я исследовал три, пять, восемь деревьев, ничего. Я оглянулся, Никита покорно скучал в той позиции, на месте Ленского, в какую я его поставил. Я махнул ему рукой, можешь уйти, мол, и он охотно повиновался. И тут новый замысел поразил меня. От своей няни я знал, что не в юном, но в молодом возрасте березы растут быстро, до полуметра в год вымахивают, а тут на опушке деревья были еще не старые. Значит, отметина от пули, если она, конечно, осталась, могла вместе с растением подняться над землей. И я, чуть отступив, стал глядеть на бересту не прямо перед собой, а на метр-полтора-два над головой. И вдруг на стволе одной из раскрасавиц, на вышине примерно вытянутой руки, я заметил небольшое черное пятно правильной формы. И это был не след от сучка и не повреждение коры. Или что там еще бывает у деревьев? Из меня, признаюсь, ботаник неважный. Я немедленно призвал Никиту и велел достать из дерева находку, чем бы она ни была. Тут же поднялась суматоха. Никита побежал за кучером, потом они оба подбежали ко мне, затем кучер устремился назад к своей колеснице за ножом, за ним следом бросился мой слуга и зачем-то притащил веревку. Затем люди долго стояли у ствола, чесали в затылках и высказывали друг другу различные предположения о том, как они будут выполнять заданный мною урок. В числе он их имелись самые фантастические, включая немедленное вырубание всей рощи с последующей продажей древесины на дрова и чрезвычайным обогащением обоих. Если бы русский народ, замечу между прочим, столь же деятельно трудился, как обсуждает обычно способы выполнить работу, мы бы давно вышли в лидеры среди всех европейских наций, не говоря уже об отсталой Азии или североамериканских штатах. Наконец мне пришлось пригрозить, что я вздую их обоих, и только тогда дело стало двигаться». Никита, вооружившись ножом, влез на закорки кучера и после аккуратно вырезал требуемое мне пятнышко из ствола. Я с нетерпением схватил находку. То и вправду оказалась пуля. Смятый, очевидно при ударе о древесину, смертоносный кусочек свинца лег на мою ладонь. И тут я понял, что он никак не может быть тем, что я выпустил из своего липажа и вообще не может быть пистолетной пулей. Я думаю, вы знаете, княгиня, что современные пистолеты, в том числе мой дуэльный, из которого я совершил свой роковой выстрел, являются оружием с гладким внутри стволом. Пуля в них закладывается с дула. Она, в данном случае это обстоятельство, является главным, представляет собой идеальную сферу, проще говоря, шарик. И при выстреле... После прохождения в стволе пистолета поверхность его не меняется. Конечно, при попадании в дерево металл сплющился, изменил свою форму, но на поверхности той пули, что мне вынули из дерева, были видны, внимание, бороздки. Знаете, вроде насечки или линии, проведенные ножом или шилом. Такой пуля никогда не бывает, если вылетела из пистолета то есть оружие с гладким внутри стволом. Такой пуля может быть только если ею стреляли из оружия нарезного, ружья или штуцера. Должен вам заметить, подобное оружие стреляет гораздо дальше, чем дуэльный лепаш, и бьет намного точнее. Простите меня, сударыня, за эту небольшую стрелковую лекцию, но иначе я никак не смог бы объяснить вам выводы, к которым пришел. Разумеется, вы можете возразить, что пуля, найденная мной, могла вонзиться в березу в результате любой другой оказии, а не только моей злосчастной дуэли. Конечно, я соглашусь с вами, могла. Но места здешние далеко отстоят от привычных охотничьих угодий. Разве вы слышали, покуда тут жили, чтобы кто-то отправился на охоту на мельницу? А иначе... Можете ли вы себе представить, что кто-то вдруг пришел на тихий берег местной речушки и стал палить по березам? Начал охотиться на ворон или сорок? Подобного не было заведено даже у моего дяди, злоупотреблявшего, по правде сказать, Смородиновой. Тут еще одна счастливая мысль пришла мне в голову. Я приказал Никите встать на прежнее место, то есть в точку, где помещался в дуэльное утро мой неудачливый друг Владимир а кучеру велел занять ту позицию, в которой находился в момент фатального выстрела я сам. После этого я стал, как говорит мой друг Мариман Федор Матюшкин, брать пелинг то есть выстраивать на одной линии три предмета. Березу, в которую вонзилась пуля, Никиту, бедного В в день дуэли, и кучера, то есть как бы себя самого, как я располагался в момент стрельбы. Вы, княгиня, конечно, можете поспорить, являются ли мои люди предметами, то есть существами, малоодушевленными. Знаете, мне порой кажется, что да. Однако не буду отвлекаться. В итоге береза, мой камердинер и кучер никак в одну линию не выстраивались. Сдвиг получался изрядный. Будь вы, княгиня, сильны в навигации, я бы сказал, что он составляет едва ли не 45 градусов. Однако не буду морочить вам голову и лишь повторю еще раз. Да, расхождение было весьма заметным. Конечно, вы можете возразить мне, если дочитали до сего места и еще не отложили мое письмо со скукой на лице, что смертельный свинец мог изменить направление полета, пройдя сквозь тело моего горемычного друга. Простите меня, и вы, княгиня, и покойный, и сам Господь за мой бесстыдный цинизм. Да. Так могло быть, соглашусь я с вами, однако подобное предположение лишь еще раз убедило меня в мысли, что фатальная пуля выпущена не из моего липажа. У пистолетов вообще, простите за очередное назидание, весьма малая убойная сила в сравнении с ружьями. А представить себе, чтобы свинец прошел на вылет сквозь тело, а потом еще пролетел около двадцати сажений и вонзился в дерево, да так, что не отскочил, а задержался внутри его, и вовсе невозможно. Далее, велев Никите, исполнявшему роль жертвы, то есть Вэл, оставаться на прежнем месте, я приказал кучеру занять иную позицию, такую, чтобы все трое – Он, Камердинер и Береза с пулей, наконец, образовали одну линию. Для этого кучеру пришлось передвинуться шагов на пять в сторону. Потом я заметил, какому месту соответствует эта новая позиция. И вышло, что воображаемая линия, соединяющая кучера, Никиту и Березу, если ее продолжить, в точности попадает на окно мельницы. Освободив, наконец, слуг от исполнения ролей в моей живой картине, я скорым шагом отправился к мельнице. Окно. Окно. Как бы ни была фантастична моя мысль, но нахлынувшее воспоминание о том, что одновременно с моим выстрелом в то утро прозвучал еще один. Идея, что, быть может, некто, притаившись с ружьем, выпустил пулю в злополучного ВЛ, Все это обрушилось на меня в один миг, словно помилование, которое бедному рабу вдруг решает объявить сам император, и я кинулся внутрь заброшенной мельницы. Бог его знает, что я хотел там найти. Обнаружение пули, застрявшей в березе, раззадорило меня. Я потребовал огня, чтобы осветить полутемное помещение мельницы. После многих высокомудрых предположений и бестолковых метаний мои слуги, наконец, отправились заготовлять лучину. Я и сам к тому времени внимательным образом осмотрел пол мельницы, особенно подле оконца. Кроме горсти просыпавшейся муки, клока сена, гвоздика и веревочки, ничего мне обнаружить не удалось, разве что на истоптанном земляном полу у окна под лавкой имелось в глине давнее характерное углубление, Отпечаток был изрядно оплывший. Чувствовалось, что ему уже не один месяц, а то и год, а представлял он собой след от вдавленного в землю приклада. Конечно, вам известно, княгиня, что перед тем, как выстрелить из ружья, надо бы назарядить его. Сделать это сложнее и дольше, чем выстрелить. Происходит сие следующим образом. Ружье упирается прикладом в землю. В дуло его засыпается порох, сверху кладутся пыш и пуля, которая впоследствии забивается вглубь ствола при помощи шомпола, по которому, в свою очередь, колотят молотком. От этого на земле, куда напирает приклад, остается характерная отметина, отпечаток от него. Тут с лучинами явились люди. Я возжег их и стал заново осматривать помещение, теперь при свете. Углубление в виде приклада под лавкой хоть отчасти и расплылось, но, на мое счастье, было не затоптано, видимо, от того, что в скорости над ним выдрузили скамью. Я тщательно еще раз осмотрел его и подтвердил свой вывод. След не могло оставить ничто иное, как приклад. Я отошел от окна и стал осматривать пол мельницы дальше. И тогда мне вновь улыбнулась удача. Под лавкой я обнаружил сработанный кремень. Я снова вынужден попросить прощения за очередной урок, который должен вам преподать. Но, как вы, наверное, слышали, сударыня, ружья и пистолеты, что применяются в наш просвещенный век, являются кремневыми. Это значит, что запалом, который возжигает порох при выстреле, является кремень, тот же самый, что служит несносным мужчинам для высечения искры, чтобы воскурить трубку или сигару. Насаженный на курок ружья или пистолета кремень в момент выстрела с силой ударяет об огниво, возжигает порох, взрыв которого в дальнейшем и выталкивает пулю из дула мушкета, ружья или пистолета. И вот в пыли и в грязи мельницы я вдруг обнаруживаю кремень. Разумеется, это ни о чем не может свидетельствовать с достоверностью, однако легко предположить, что именно в тот день 14 января 1821 года некто, вооруженный ружьем, пришел сюда на мельницу. Пришел с тем, чтобы убить Владимира. Он стал заряжать свой штуцер, но вдруг обнаружил, что кремень истерся. Он заменил его на новый, а старый, по оплошности или не придав значения, стряхнул на пол. Затем он навел дуло, высунутое из окна мельницы, на Ленского. Дождался когда я в ходе дуэли тоже направлю на того свой пистолет и выстрелил. Да так, что раскат от его пальбы слился с грохотом, произведенным моим лепажем, а дым и запах пороха остались внутри мельницы и потом также были не замечены никем. Воодушевленный я выскочил из прохладного полумрака строения и велел везти меня домой. Люди мои, кажется, вздохнули с облегчением. По пути я попросил обоих сидеть молча и даже песен своих заунывных не затягивать. Мне требовалось подумать. Из событий минувшего утра я сделал вывод, что мне непременно надо поговорить с секундантами, господином Зарецким и моим бывшим камердинером Мосье Гилье. Как бы неприятно мне ни было вспоминать былое, особенно в компании с первым. Что ж, это письмо, моя дорогая, я пишу спешно. «В ожидании обеда, который меня, возможно, моя любезная Анисия наконец покормит». Можно было бы вновь отложить его, а после вернуться к нему, тем более, что мой конфидент в Петербурге, наверное, не станет доставлять вам каждую эпистолу поодиночке, а принесет, экономя свои подметки или подковы лошадей, всю корреспонденцию чохам. Но нет сил, как хочется поделиться с вами своей появившейся надеждой, А вдруг и впрямь я невиновен? И пусть я даже не увижу и не услышу вашей реакции, но все равно скажите, вы ведь будете рады за меня? Может быть, даже счастливы? Я у ваших ног. Я целую ваши руки и обещаю завтра написать еще. И в новой эпистоле клянусь уделить больше внимания не своим собственным заботам, но выражением восторга и благоговения перед вами каковы я неизменно испытываю. Ваш Е.